Глава седьмая. Назад в круг. Гривар не должен присоединяться к какой-либо группе ради некой общей цели. Путь служения — это путь, который проходит в одиночку, хотя мы можем работать вместе, обучаясь боевым приемам. Каждый должен быть сам по себе и легко отличим от массы. Оформленная толпа — «Лишенный индивидуальной цели, будет только отвлекать от общего блага». Раздел 1. 35-я заповедь Кодекса боя. «Нам все равно придется в этом участвовать», — заявил Дозер. «Нам не хватает двоих», — напомнил, рассказывая по комнате коленки. «Что немало, учитывая отсутствие сол. Без обид, Брин, но ты не Салара Халберт». И «Я и не обиделась». Своей обычной добродушной манере ответила Брин. «Но что если мы все же примем вызов? Чем рискуем?» «Была бы здесь Сола, она бы прочитала нам лекцию про риск, разложив все по полочкам, и к утру, наверное, закончила бы», — сказал коленки «Но если коротко, то ситуация такова. У нас Джоба со сломанным коленом, и вылечить его за два дня вряд ли удастся». К тому же в первом раунде придется встретиться с мерканьянцами. Мы все видели, что Бертот сделал Сега. Мы можем отказаться и тогда немного упадем, но при этом не упустим шанс подняться. Если же примем вызов и нас побьют, то будем до конца семестра вылезать из ямы». Сега кивнул, лишь вполуха прислушиваясь к обсуждению. Он видел, дозеры коленки выжидающие смотрят на него, будто рассчитывают, что он... Как и подобает капитану, выйдет на середину комнаты, сформулирует план. Вот только ничего такого Сега говорить не хотел. Он чувствовал себя обузой. А вдруг тьма внезапно возьмет вверх, и он снова не сможет контролировать себя. Как руководить командой, если ты не уверен, что можешь руководить собой? Сега выглянул из окна. Белые небоскребы Тендрума пронзали облака, возвышаясь над трущобами столицы Эзо как благородная птица над копошащимися в грязи обитателями болота. Сега не бывал там с тех пор, как уехал мюрайку Обычно старый гривар вел его разбитыми дорогами мимо развалюх, где жили серые под гигантскими заброшенными мостами, где находили себе прибежище наркоманы, к широким каменным ступеням, где выстроившиеся в очередь бедняки ждали вызова в общественное правосудие. Интересно. «Где сейчас Мюррей?» «Хотелось бы, конечно, чтобы старик нашел то, ради чего отправился в путь, но сейчас команде пригодился бы его совет». Мюррей, казалось, всегда знал, как бороться вопреки обстоятельствам. «Эй!» — Коленки помахал рукой у Сега перед глазами. «Друг, ты здесь? С нами?» «Да». Сега отвернулся от окна, отгоняя посторонние мысли. Просто задумался. «Вот и мы тоже думаем!» — разочарованно сказал Коленке. — Что у тебя? — Мы пока выбрали вот какой вариант. В первом раунде выставляем тройку. Ты, Дозер и я. Нам нужно, чтобы дальше прошли как минимум двое. Тогда во втором раунде, кто бы ни попался, у нас будут свежие Абель и Брин. — Я готов! — вмешался Абель. — Есть шанс, что Джоба тоже может быть готов. Он говорит, что хочет выйти. Джоба улыбнулся, но когда попытался подойти ближе, захромал. Абель сказал, что он травмировался, тренируясь с северянами. Все шло хорошо, пока Радан Бертот не нанес сокрушительной, двойной такой силы, что Джоба с его тремя сотнями фунтов веса оторвался от земли. — Я знаю, вы, ребята, не считаете меня хорошим бойцом, но я собираюсь доказать, что вы ошибаетесь, — добавила Брин, тоже делая шаг вперед. — Итак, — Коленки с надеждой посмотрел на Сега. — Что решишь? — Сега сунул руку в карман и сжал монету, которую дал ему профессор Дракин. Нужно отбросить собственные проблемы и снова взять все под контроль. Он несет ответственность за команду. Думаю, ты предлагаешь хороший план, прервал молчание Сега и положил руку на плечо друга. Сол тебя поддержала бы. Хочешь взять Радана? спросил Коленки. Может быть, сразишься с кем-нибудь другим? Нет, Сега покачал головой. Я возьму Радана. И на этот раз буду готов. Тогда ладно. Коленки посмотрел на друга с новообретенной уверенностью. «Давай так и сделаем!» Дозер с энтузиазмом хлопнул Сега по спине, едва не свалив на пол. Удержавшись на ногах, Сега оглядел выстроившуюся перед ним команду. Компания, конечно, разношерстная. серые и чужестранцы, неуклюжий великан и проворный малыш. И он сам, непонятно кто. Но это его друзья. Последние два года они нередко жертвовали собой, чтобы помочь ему. За них Сега отдал бы все, прошел бы сквозь тьму глуби и вернулся обратно. Он кивнул. — Сделаем. Выход на соревновательную площадку, как удар под дых, напомнил Сега обо всем, что там случилось. В воздухе ощущалось напряжение, как бывает всегда перед первым в семестре вызовом, и в центре внимания находились две команды второго уровня. Обычно первый вызов задавал тон всему семестру. Новички могли зарекомендовать себя как силы, с которой нужно считаться, а старожилы могли подтвердить завоеванное место в рейтинге. Сега посмотрел на трибуны, уже занятые нетерпеливыми зрителями. Как обычно, присутствовали и ученики, и преподаватели. Одни пришли, чтобы оценить предстоящих противников, другие просто расслабиться и насладиться жестоким зрелищем. Сега и его команда разминались на беговой дорожке, проложенной по периметру площадки. Вместе с ними на дорожку вышли несколько учеников второго уровня, хотя большинство отрабатывали приемы в запасных кругах. — А вот и бегущий рядом с Сега коленки кивком указал до крепыша Мирка Нианца. Оттачивая наступательный шаг, тот напоминал быка в клетке. — радана мы видим постоянно, — сказал Сега, осторожно выполняя круговое движение правым плечом. Одно дело видеть, другое посчитаться с ним в круге, заметил коленки. Не морочь ему голову, вмешалась Брин, бегущая рядом. Там, откуда я родом, предпочитают думать обои, а не о противнике. Эй, ты в этой команде сколько? Месяц? возмутился коленки. Мы с Сего выросли вместе. Сражались в неволье, чем круге, проходили испытания, я его знаю. Для второго поединка с таким зверем, как Радан, ему нужна стратегия получше. К сожалению, единственной стратегией, на которой мог сосредоточиться Сега, было сохранение контроля над собой, чтобы не превратиться в какого-нибудь боевого демона. Он рассеянно потянулся к карману, где лежала монета профессора Дракина, но подарок остался в комнате, вместе с остальными вещами. К трем драконышам присоединился Дозер. — Я думал, мы разминаемся, — фыркнул он, — они изматываем себя перед боем. Коленки усмехнулся. — Надеюсь... У твоего противника дыхалка еще хуже, чем у тебя. С виду парень здоровый, а там кто его знает? — Я справлюсь, — пробормотал отдуваясь дозер. — Просто надо меньше бегать. Он сошел с трека, а Сега, Коленки и Брин продолжили в том же темпе. — А как насчет тебя, Коленки? — спросила Брин. — У тебя есть что-нибудь для соперника? — Да, — быстро ответил Коленки. Вчера вечером просмотрел его бои по локальному обзору. «Оказывается, прежде чем попасть в лицей, он провел много боев в северных землях. Никакого рыцарства там нет, мальчишки еще учиться не начали, а их уже ставят в круг». «И что ты увидел?» — спросил Сега, чувствуя себя глупо из-за того, что не просмотрел ни одной записи боев Родана Бертота. «Во-первых, он левша», — сказал Коленки. «У него хороший удар, как и у большинства этих мерканианцев. Думаю, начну с лоукиков по ногам, а потом, когда он попробует перевести дух, подниму выше». Сега кивнул, но слушать дальше не стал и сосредоточился на дыхании. Освободив легкие, он медленно втянул в себя воздух и направил его вдоль позвоночника на конечности. На острове Сега практиковал ки-дыхание ежедневно, обычно на черном песке у моря с братьями Сэмом и Сайлосом. Дыхание сильнее разума. Дыхание не блуждает. Оно не живет в прошлом или будущем. Оно с вами Вы вдыхаете воздух и выдыхаете. Если хотите контролировать себя, то должны контролировать дыхание. Даже сейчас, уже зная, что старый мастер был плодом воображения, своего рода проводником электрических импульсов между синапсами, Сега доверял этому человеку, так как не мог доверять никому другому. Фармер навсегда стал его частью, интегрировался в жесткую систему Сега и повел его по пути, А правилен этот путь или нет, значения не имело. Глубоко вдыхая и выдыхая, Сега продолжал расхаживать по периметру соревновательной площадки. Кий дыхания требует терпения, которого всегда не доставало младшему брату Сэму. Он постоянно двигался, ковырялся в песке у берега, исследовал удаленные уголки острова, выискивал среди камней оставшихся после отлива крабов. А вот Сайлос дышал так, словно был ветром или приливом неизменным элементом, силой природы, которой не нужно размышлять о прошлом или будущем. Год назад Сега выбросил братьев из головы. Допустить их существование в условиях, когда в его мозгу и теле происходили бурные изменения, было невозможно. Но теперь, совершая пробежку вокруг площадки, на которой и случились эти перемены, он ощутил братьев в себе. Он видел веснушечатое лицо Сэма, слышал певучий голос младшего брата в океанском ветре, видел суровые глаза Сайлоса, кривую улыбку на тонких губах и кулак, всегда вылетающий на мгновение раньше. Братья живы. Не только в его воображении, как старый мастер или остров, братья где-то здесь, в этом мире. Сега видел Сайлоса собственными глазами в обзоре системы, Брат стоял над телом только что убитого им Артемиса Халберда, сверкая той самой, так хорошо знакомой Сега улыбкой. Если Сайлос жив и сражается, то жив может быть и Сэм. — Эй, собираешься вздремнуть перед боями? Или как? Голос друга вывел Сега из задумчивости. Сега обнаружил, что не бежит вместе с другими, а стоит в центре площадки, вглядываясь в толпу. — Нет... «Просто вспоминаю». «Понятно». Коленки положил руку на плечо Сега и сжал. «Но, надеюсь, ты не забыл, как радан едва не проломил тебе голову? Это было не так уж давно, и теперь тебе снова биться с ним». «Что?» Коленки указал на широкий лайтборд под потолком. На экране появилось лицо Дозера, изо всех сил старающегося выглядеть крутым в промо -ролике. Затем на экране промелькнули Коленки, Абель и Брин. Последним Сега увидел себя прошлогоднего. Золотистые глаза горели желанием проявить себя перед преподавателями, другими лицеистами, мюреем Теперь Сега не собирался никому ничего доказывать. Он только хотел снова контролировать себя. Хотел знать, что он сам определяет свой путь и распоряжается своей судьбой. Он глубоко вздохнул и двинулся к кругу. Это нормальная реакция на ауролит. Сега повторил это про себя, когда синие спектралы поднялись в воздух с периметра металлического круга, в котором он стоял. Эффект ауролита проявился и в том, что зрители шумели, казалось, громче, чем было на самом деле. Стихия ауролита заставляла бойцов отзываться на требования толпы следовать за ее менталитетом. Никогда прежде никаких проблем с ауролитом у Сега не возникало. Но теперь он сомневался в себе, опасаясь, что снова потеряет контроль. Напротив него стоял Радан Бертот. Хотя лицей настаивал на том, чтобы ученики надевали вторую кожу во время поединков, Бертот сорвал свою, едва вступив в круг. — От нее только чешется все, — сказал мерканьянец, поигрывая внушительными мышцами. Сега невольно улыбнулся. Бертот был ему симпатичен, хотя и обещал оторвать голову. — На этот раз бейся во всю силу! — прорычал северянин, когда они стояли друг против друга в ожидании колокола. — Я хочу увидеть в действии настоящего несущего свет! Сега кивнул и посмотрел вверх. На лайтборде появились биометрические данные соперников. Бертот выглядел настоящим монстром, его физические показатели намного превышали средние почти во всех категориях, особенно в размерах и силе. Звон гонга прорезал гул толпы, и Сега перевел взгляд на северянина. Берто тринулся в бой с яростью берстярка, который уже продемонстрировал в первом бою. Не тратя времени даром, он устремился к Сяга через круг, готовясь вырубить одним ударом кулака размером с наковальню. Сега успел отклонить голову, но все равно потерял равновесие под мощным натиском северянина. Он удержался, вытянув руку, и повернулся, чтобы встретить новую атаку. Давать Сега передышку мерканянец не намеревался. За двумя оверхендами справа, от которых Сега ушел, последовал удар коленом в корпус. Защищаясь, Сега опустил руки и почувствовал, как дрожат ребра. Заметив, что Сега опустил руки, Радан улыбнулся, нагнул голову и словно барану стремился в атаку. За счет такого приема мерканианец победил Сега в показательном бою. Спасаясь от сокрушительного удара, Сега отклонился всем телом назад. Радан же, воспользовавшись моментом, нанес фронт-кик, после которого Сега оказался на брезенте. В первый момент он даже почувствовал что-то вроде облегчения, рассчитывая, что на брезенте дикого северянина будет легче контролировать. Ожидания не оправдались. Бертот сжал ноги Сяга бедрами и обрушил лавину ударов сверху. Защищаясь от здоровенных кулаков, Сяга закрывал лицо руками, ерзал и брыкался. В какой-то момент ему удалось провести апкик, угодив пяткой в подбородок. Обычно этого бывало достаточно, чтобы остановить противника. Но Родан как будто ничего не заметил и продолжил обрабатывать Сега в прежнем бешеном темпе. После одного удара голова Сега влепилась в брезент, теплая кровь просочилась в глаз и затуманила зрение. Возможно, стратегию, в которой главенствовал контроль над собой, следует сменить на другую и взять под контроль того, кто явно вознамерился разорвать тебя надвое. В какой-то момент Сега удалось провести еще один апкик, на этот раз в грудь. Воспользовавшись секундной паузой, он вскочил на ноги и, отступив в сторону, поднес руку к лицу и обнаружил глубокое рассечение под глазом. Движения Радана немного замедлились, удары стали чуть более предсказуемыми, но все равно любой из них при попадании в цель мог закончить поединок. Сега перевел дух. На панче Радана он ответил двумя быстрыми джебами, причем второй, скользнув по плечу, пришелся северянину в подбородок. радан остановился, улыбнулся и кивнул. — Моя младшая сестренка бьет сильнее! — Выкрикнул он, обращаясь к зрителям, и снова пошел в наступление. Сега вздохнул, вытирая кровь под глазом. Но почему ему не достался противник примерно одного с ним роста и веса? Радан провел быстрый кросс, за которым последовал оглушительный удар в корпус. Сега отступил, ответил серии джебов и угодил Радану в глаз, но остановить Мерканианса не смог. Он решился на лоу-кик, однако нога словно наткнулась на стальную балку — Бертот ухмыльнулся и нанес удар открытой ладонью по голове. В ушах как будто завизжала стая пещерных летучих мышей. Сяга упал на брезент, перекатился через плечо и, шатаясь, встал. Шум трибун мигом возрос на несколько децибел. Зрители подгоняли бойцов в круги. Борьба с северянином была почти равнозначна борьбе со стихией. Что бы ни делал Сяга, Бертот упрямо шел вперед, и удержать его было невозможно. Сяга то сближался с Бертотом, то отступал... Лавировал, прикрывался, контратаковал, держался и выживал. Сайлос стоял перед Сего. Два брата сошлись в круге железного дерева, где татами пропитались кровью и потом в тысячах тренировочных раундов. В круге, где Сега плакал и смеялся вместе с братьями. В круге, где он провел большую часть жизни. «Попробуй еще», — сказал Сайлас. Сега попробовал усерднее, чем в прошлый раз, пытаясь прорвать оборону старшего брата серии панчи и киков. Но как ни старался Сега, атакуя идеально рассчитанными ударами, Сайлос каждый раз оказывался быстрее, на шаг, на мгновение. И каждый раз, когда Сега терял равновесие, Сайлос проводил молниеносную атаку. Не для того, чтобы вывести Сега из строя, а чтобы преподать ему урок. Сейчас круговой удар ногой пришелся в шею, и Сега не устоял. — Попробуй еще! — повторил Сайлос. «Я пробовал!» — выкрикнул Сего, срываясь и злясь из-за этого на брата. «Пробовал, но безуспешно!» — спокойно сказал Сайлос, зля его еще пуще. Сего снова ринулся вперед, на этот раз вкладывая в удары всю силу. Серия джабов, кросс, локтем с разворота, ни один не достиг цели. И в ответ болезненный кик в бедро. Сайлос как будто пришел из другого мира. Он был силой природы, не контролю Сего. «Что мне делать?» — спросил Сего. Он уже готов был сдаться, хотя и знал, что Сайлос не позволит. «Попробуй еще!» — только и сказал Сайлос, и на его лице появилась кривая улыбка. Старшему брату нравилось происходящее. Он как будто получал удовольствие от неудач Сего. Сего посмотрел на берег с черным песком под песчаными дюнами. На песке, скрестив ноги, сидел старый мастер. Он провел на берегу весь день в одной и той же позе, неподвижно практикуя ки-дыхание. Старый мастер пришел на берег, когда начался отлив и поднялось солнце. За сумерками море вернулось, намочив серые одежды. Сяга знал, что старый мастер останется в воде, сделается ее частью, и его одежды будут колыхаться, как морская трава. Сяга оглянулся на брата. «Хорошо», — ответил он и улыбнулся. «Он уподобится старому мастеру, станет частью обтекающей его воды». Сега провел еще одну серию атак. Таких же, как и раньше. Двойной джеб, кросс, раунд, кик. Жесткий кросс, шот в корпус. Не старался бить сильнее или быстрее. Как и ожидалось, Сайлас парировал. Но когда брат начал контратаку, Сега был готов. Шаг в сторону, уход от прямого кросса и ответный хук. Есть! Сайлас остановился и одобрительно кивнул. Хотя Сега едва прикоснулся к брату, тот был выбит из равновесия. Раньше такого не случалось. Пусть... Придет прилив. Бертот был приливом горой, которую невозможно сдвинуть с места, бурлящей рекой, которую не перекрыть никакой плотиной. Сега не мог отклонить Бертота с его пути, но мог обойти стороной. Принимая каждый панч мирканианса, Сега отвечал несколькими своими шотами: свалить северянина они не могли. Зато эти контратаки были частью естественного хода боя. Обмен ударами продолжался. Но на каждый выпад Бертота Сега отвечал двумя своими. В какой-то момент Бертот отступил и взял паузу. «Вот этого я и ждал!» — сказал он с улыбкой. «Это и есть тот несущий свет, о котором я слышал!» Водушевленный северянин взревел и бросился на штурм. Сега не отступил, а встретил налетевший на него вихрь танцем ярости, дав противнику проявить себя в полной мере. Мало-помалу энергия бури иссякала, и настала очередь Сега. Он обрушил на противника серию джебов и киков. Короткий кросс рассек Бертоту бровь, и, воспользовавшись его секундным замешательством, Сега провел круговой с разворота в живот и тут же добавил сокрушительный высокий кик в подбородок. Северянин покачнулся. Сего как будто ожил. Теперь внимание всех зрителей было приковано к его кругу. Ауралит... Позволил Сега слышать, о чем говорят на трибунах. Там гадали, не потеряет ли он снова контроль над собой. Сега прислушался к своему телу, но не обнаружил никаких сигналов, которые свидетельствовали бы о пробуждении темной энергии. Он владеет собой и контролирует ситуацию. Это его бой. Бертот заметно запыхался, на лбу выступил пот. Тем не менее, северянин все еще шел вперед. Он не знал, как остановиться». Сега уклонился от кругового ногой и ответил серией ударов по корпусу, каждый из которых отнимал у противника частицу силы. Словно подключившись к энергии Бертота, Сяга работал все быстрее. За ударом ногой с зацепом последовал удар ногой с переступом, который тоже пришелся в живот. Бертот пошел в отчаянный тейкдаун, но Сега легко убрал ноги, пригнул голову Радана вниз и ударил коленом в лицо. Северянин рухнул на брезент, его нос словно взорвался. Сега мог поклясться, что услышал, как содрогнулась площадка. Бертот начал подниматься. Сега надеялся, что он не встанет, но мирканианец, конечно же, встал и, пошатываясь, шагнул к нему из последних сил, отводя руку для удара. «Бейся во всю силу», — сказал Бертот перед боем. По-другому не могло и быть. Реагируя на два быстрых джаба, Бертот вскинул руки, и Сега провел удар с разворота ногой, вложив в него всю силу и целясь в печень. Бертот на мгновение замер, глядя на Сега так, словно не мог поверить в случившееся, а потом сложился пополам и рухнул. Спектралы мгновенно рассеялись в воздухе, и надоедливое жужжание ауралитов в голове у Сега стихло. Осталось только громкое ясное скандирование зрителей, разнесшееся по всем площадкам. «Несущий свет! Несущий свет!» Сега почти не помнил, как разговаривал со своей командой между раундами вызова. Адреналин и затянувшееся возбуждение от победы над Раданом, Бертотом мешали адекватной оценке произошедшего. Коленки свой поединок выиграл. Дозер проиграл. — Вот уж не думал, что мерканианцы знают толк в ножных захватах! — оправдывался Дозер после боя, явно расстроенный тем, что противник отправил его в нокаут. «Ты должен был видеть, что он готовит захват стопы», — упрекнул друга коленки. Самое главное, что драконыши прошли первый раунд. Абель и Брин были готовы ко второму, и Сега вернулся в круг, как будто и не выходил из него. Теперь ему предстояло бороться в рубилиевом круге, чей эффект выражался в повышении сердечного ритма и усилении страха, негодования и гнева. Опасность потерять контроль — была здесь больше еще и потому, что соперником Сега стал Шар. Никого на свете Сега не ненавидел так сильно, как того, кто, ступив сейчас в круг, посмотрел на него с нескрываемым презрением. Серый. Он выдавал себя за чисто света. Злобный и порочный он упивался чужой болью, мучил и убивал ради удовольствия. При одном только виде шакала волосы на затылке у Сега встали дыбом, С каким удовольствием он врезал бы в эту физиономию, разорвал связки, раздробил кости? Тогда, в прошлом финале, стоя на этом самом месте, он уступил нахлынувшей тьме. Больше ничего такого произойти не должно. Он здесь ради своей команды, ради друзей, не ради собственной мести. Сягу еще раз посмотрел на противника. По сравнению с прошлым годом шар выглядел так, словно набрал фунтов 30 мышечной массы. Плечи раздались... Ноги увеличились в обхвате. Конечно, его организм еще развивался, но такие изменения за относительно короткий срок не могли произойти естественным путем. Скорее всего, шар принимал нейростимулянты, добывая их, вероятно, с помощью профессора Зелита и лицеистов высших уровней. Сонно дремавшие по периметру круга малиновые спектралы поднялись и повисли над бойцами. Прозвучал сигнал, И Сега ощутил, как ярость закипает у него в животе и струйками поднимается выше. Шар двинулся вперед, а Сега остался на месте, ожидая, когда противник приблизится. Точно так же начинался их прошлый поединок. Шар уже подошел на расстояние удара, когда Сега почувствовал что-то неладное. Глаза шакала забегали. Он как будто колебался. Это страх. Шар вспомнил, что сделал с ним Сега в прошлом году. Некоторое время двое кружили в танце, изредка обмениваясь дальними джебами. Первым на серьезный удар решился Сего. Быстрый сайт кик Шар отклонился и провел комбинацию киков, сначала низких, потом высоких, быстрых, но предсказуемых. Сего ответил джеб-кроссом, заставив Шара откинуться на пятки и сразу провел плотный кик, который достиг цели. «Продолжай в том же духе!» — крикнул с боковой линии коленки. «Задай ему!» Шар поморщился и бросил взгляд на трибуны. Воспользовавшись моментом, Сега провел апперкот правый, отбросив противника на пару шагов. Оправившись, Шар ответил двумя быстрыми джебами, вошел в клинч и, схватив голову Сега сзади, попытался ее наклонить. Сега не стал сопротивляться и, упав на колено, обхватил рукой ноги Шара, чтобы провести ката-гурума, бросок через плечи. Шар почувствовал дисбаланс и перенес вес назад, но Сега плавно переключился на проход в одну ногу, обхватил противника за бедро и резко подался вперед, чтобы опрокинуть на спину. «Держи его внизу!» — крикнул коленки. «Нет! От лучшего в лице и не уйти!» Зная, что в Грэплинге у него будет явное преимущество, Сега ударил Шара головой в грудь, одновременно обхватив его за спину обеими руками. Шар отчаянно пытался вывернуться, но, несмотря на преимущество в силе, ничего поделать не мог. Нет! прошептал, шакал себе под нос. Здесь я сделать это не смогу. Не зная, как понимать слова шара, Сега на мгновение растерялся. Похоже, противник задумал что-то необычное. Удерживая шара, не давая ему вывернуться, Сега попытался пробить защиту коленом. Шар, однако, оказался к маневру готов, подставив под удар Сега свои стальные предплечья, он развернул бедра и вскочил, явно желая продолжить поединок в стойке. Сега кивнул. Что ж! Он даст шакалу то, чего тот хочет. Сделав вид, что идет в тейкдаун, он ударил противника в живот и добавил мощный апперкот в подбородок. Шар опустился на колено и вытер кровь с лица. Сега позволил ему встать. Желание рассчитаться с шакалом за все нарастало с каждой секундой. Шар ухмыльнулся, показав окровавленные зубы. Сега видел эту ухмылку, когда шакал убил его друга Плаксу, раздавив череп ударом ноги. Между тем шар принял необычную стойку, выставив одну руку вперед, а другую подняв над головой, словно имитируя удар. «Он что-то замышляет!» — завопил коленки. «Будь внимательнее!» Сега шагнул вперед. От первого кроса противник увернулся, но второй удар достиг цели. Кулак влепился в грудную клетку. Шар заворчал, приняв удар, и его глаза блеснули. Он готовил контратаку, но делал это с нарочитой небрежностью. Правая рука дугой метнулась к Сега, и тот с легкостью уклонился, заметив краем глаза голубую вспышку. Разобраться, что к чему, не было времени. Шар атаковал прямым кроссом. На этот раз было видно ясно. Кулак противника вспыхнул лазурным пламенем. Сега инстинктивно втянул живот и отпрянул. Удар не достиг цели. Но тогда почему шакал ухмыляется? Сега взглянул на живот. Вторая кожа прожжена, под ней виден глубокий порез. Сега отшатнулся. Жгучая боль прокатилась по животу ударной волной. Радостно скались, шар снова пошел в атаку. И его кулак снова вспыхнул голубым нанося мощный хеймейкер. Веерный электрический разряд с шипением вырвался из пальцев и устремился к голове Сега. Спектральный веер. Сега мгновенно узнал оружие, которое демонстрировал профессор Зилит. Техника даймё в руках шакала. Но как же Шар отважился на столь откровенное нарушение кодекса? «Да». Спрятать оружие размером с монету можно в рукаве, но неужели никто на трибуне не заметил, как вспыхнул веер? Сега посмотрел в сторону отчаянной еще помощи и попятился от шара. Держи! Не отпускай! крикнул коленки, не замечая, что кровь уже пропитывает темные брюки Сего. Яркие лайтборды над соревновательной площадкой, плавающие в воздухе спектралы. Сидящим на трибуне вспышка света в руке шара показалась каким-то странным отражением оптической иллюзией. Но оружие не было иллюзий. Сега наклонился и ощупал рану на животе. Она была глубокая, и веер рассек плоть, как коса травинку. Шар подкрадывался точно хищник, и веер едва слышно гудел, готовясь в мгновение ока выпустить смертельный заряд. Вот почему шакал хочет продолжить бой стоя. В грэплинге Сега может схватить его за руки, лишив возможности активировать оружие движением запястья. Схватку нужно перевести в грэплинг и как можно быстрее. Сега уже чувствовал слабость. Затягивание боя грозило фатальной кровопотерей. Он нанес удар ногой и отскочил. Шар наступал, на его лице растянулась ухмылка. Сега решил атаковать. Переднюю ногу противника на но шакал легко присек эти попытки. В клинч не войти, нельзя преодолеть смертельную дугу спектрального веера. Остается только один вариант. Этот прием, прежде чем уйти, отрабатывал Сол. Подкат иминари Бросок в ноги противника, чтобы свалить его, как дерево. Сега пробовал этот прием лишь несколько раз в тренировочном зале «Сол», но сейчас выбирать не приходилось. Если не применить его, шакал просто разрежет противника пополам. Имитировав шаг назад, Сега со всей силой бросился вперед. Шар замахнулся веером, но Сега уже был под ним, обхватил ноги в коленях. Рывком, подав бедра вперед, он почувствовал, что противник теряет равновесие. Но ноги поскользнулись на крови, и шакал вырвался из захвата и сам пошел в наступление. Лежа на полу, Сега беспомощно наблюдал за поднимающейся над ним рукой. Шар зарычал, и кулак вспыхнул голубым. Сега вскинул руку в отчаянном защитном жесте. Оставалось только ждать, когда веер вонзится в его тело. Внезапно Сега почувствовал охвативший руку жар. В следующий момент по ней пронесся поток вулканической энергии. Разряд спектрального веера ударил в руку Сега. Все взорвалось. Вспышка белого света ослепила Сега. По барабанным перепонкам ударил оглушительный рев. Мир закружился в вихре ярости и боли. И сяга потянулся вперед, хватаясь за мигающий свет. В электрических вспышках проступали лица: морщинистое лицо старого мастера, всматривающегося в водную даль, Сайлас, бредущий по снегу в окружении теней, веснушчатый Сэм, съежившийся и дрожащий в темноте, избитый Мюррейку, склонившийся над бутылкой, и Сол за спиной у которой ветер и голубое небо. Лица кружились в безумном хороводе, плакали, смеялись и кричали в ничего не слышащие уши Сего. Пол под ним поднялся, тело приросло к холодному брезенту. Он открыл глаза. Потолочные балки погружились еще и, наконец, замерли. Уши отложило, и мир дополнился криками, пронзительным воем сирены и удушающим запахом горящей плоти. Он потянулся к животу. Рана была на месте, сочилась кровью, Голова Сега сама собой склонилась на бок. На другой стороне круга лежал шиар. Шакал. Горел.